Этими условиями объясняются особенности, характеризующие климат европейской России. Разность температуры между зимой и летом здесь, на материке, вдали от морей, не менее 23 градусов, по местам доходит до 35 градусов. Средняя годовая температура от 2 до 10 градусов. Но географическая широта слабо влияет на эту разность.